Глава 7. Возле открытой рампы нас уже ждал автобус с зашторенными окнами. Рядом с ним стоял и лейтенант из оперативного отдела и поторапливал нас. Он быстренько перечитал поголовье, проверил по фамилиям, приказал рассаживаться в салоне и не открывать окна. Пленного американца Норриса сразу же забрали каких-то два типа в гражданке. Я плюхнулся на сиденье, снял рюкзак, сразу же заснул и очухался, когда автобус уже заезжал в ворота части. Помнишь, «Что надо говорить и писать?» – спросил меня Дитер. «Ничего лишнего, только факты. Ничего не утаивай. Про сержанта, командира рейнджеров, пиши, что я его добил. Вряд ли он выживет». «Понял. А удар покажешь?» – я покосился на офицера, сидевшего впереди возле места водителя. «На тебе, что ли?» – осведомился Болев. Автобус подъехал к тыльной стороне штаба, где была развернута большая брезентовая палатка. Под грибком, возле входа, стоял вахтенный матрос в комбинезоне и пилотке с автоматом на плече. «Группа на выход», – скомандовал офицер. «Мы лениво выползли с автобуса и построились». Лейтенант ушел в палатку кому-то докладывать. Дитер, игнорируя вахтенного, подошел к палатке, заглянул за полог и кого-то позвал». Наружу высунулся матрос из штабных и начал выслушивать наставления Болева. Тот бросил ему несколько фраз, при этом пару раз указал на меня. Штабной покивал и скрылся из глаз. Потом из палатки выскочил лейтенант. Следом за ним оттуда же появился командир нашей части. «Группа, равняйсь! Смирно!» — громко скомандовал Болев, строевым шагом подошел к командиру и громко отрапортовал «Группа». Товарищ капитан ранга группа номер 102 0 2 подгруппа 2, прибыла с выполнения боевой задачи. Все поставленные задачи выполнены, отработано две попутных, проведено 10 двусторонних сеансов связи. Потерь и ранений личного состава нет, оружие, средства связи, технические средства разведки, имущество в наличии. При проведении операции... Дитер перечислил израсходованные боеприпасы. У меня волосы встали дыбом. Это все, оказывается, надо держать в голове. Старшина встал в строй. Капрас улыбнулся, показав свои желтые прокуренные зубы, и хрипло бросил лейтенанту. «Я же говорил, что из распиздяев получаются отличные командиры. от старшинка шороху дал. Операторы, разведчики штаба флота и главные управы за башню хватались». Он повернулся к строю. «Всему личному составу группы за отличное выполнение основных и попутных задач объявляю благодарность». «Служим Советскому Союзу!» – браво гаркнули мы. «Все. Группу на опросы и отчеты, потом по подразделениям. Сутки отдыха», – сказал Капрас лейтенанту и ушел в штаб. Первым в палатку попал я. Внутри все было перегорожено на небольшие кабинеты. Вахтенный матрос провел меня по узенькому коридорчику, куда-то вглубь открыл полок и втолкнул в небольшой фанерный закуток. Внутри стояли несколько самодельных стеллажей. За столом сидел тот самый матрос, которому Дитро показывал на меня. Вахтин и скрылся. Матрос молча помог мне разоблачиться и взгромоздить рюкзак на стеллаж. Мой ручной пулемет он прислонил к нему, пистолет сунул в шкаф и заставил меня расписаться в книге приема оружия на временное хранение. «Слышь, это не тебя в штаб болотовали?» – спросил матрос. м, -м меня». Опасаясь подвоха, осторожно ответил я и чуть напрягся. «А ты что ломаешься? В штабе чертежникам тоже неплохо. У меня скоро дембель, сход на берег. Замена нужна». «Да я ри рисовать не умею». «А-а, все вы не умеете. Хотя, если честно, в группу охота. На этих задачах уже не спим, какие сутки. Карт нарисовали, мама, не горюй!» – разоткровенничался матрос и предложил мне компоту из фляжки. Я в откровенности не полез. Компота из вежливости похлебал, про выход рассказал вяло. Да, высадились, шли, постреляли. Н не более того. Гладко стелил этот штабной старшак. Может, тут методика такая проведения допроса? К нам снова заглянул вахтенный матрос и повел меня в другой палаточный кубрик. По дороге я встретился с Чернокутским. — Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга! — бодро гаркнул я и осекся. На погонах тужурки Чернокутского сверкали уже по две звезды. «Виноват, товарищ капитан второго ранга!» — поспешил я исправиться. «Привет!» Чернокутский поздоровался со мной за руку. «Смотрю, уже в разведку бегаешь. В увольнении будешь? Заходи. Домой позвонишь, а то твои ругаются, что писем мало шлешь. Ну, давай, занимайся!» — сказал он и удалился. «Ишь ты! Карась какой борзый!» Восхитился вахтенный матрос. Друзья у него из управы, минеры за него горой. Ох и салаги пошли. Ладно, не стой, шевелил ластами. На этот раз за столом, заваленным папками, журналами и листами, сидел офицер в расстегнутой тужурке. «Садись, матрос, не стой», бросил он мне и кивнул на стул. Я аккуратно присел на краешек и пододвинулся к столу. У тебя пять минут. Вот листок, карандаши и ручка. В верхнем левом углу номер группы фамилия подразделения дата. Можешь нарисовать схемы боевого порядка. Все. Давай, поторапливайся. Я высунул язык от усердия, начал писать отчет, рисовать схемы как можно корявее. Офицер тем временем вызвал матроса, приказал принести чаю, заполнил еще несколько бумаг прямо в кубрике с наслаждением, покурил. Когда он затушил сигарету, я уже написал отчет и маялся ожиданием. Моя писанина была проверена. «Тебе бы штабной культурки и почерк чуть подправить, неплохой чертежник получился бы», высказался, глядя на мое произведение офицер и снова вызвал Вахтинова. «Так, все, этого моряка в роту, вызывайте следующего». Я снова оказался в кубрике со стеллажами. Пока одевался и получал обратное оружие, туда прискакал Михель и сразу же набросился на штабного матроса. «Ты тут рюкзак не шмонал?» «Моряка нашего не обижал?» «Надо же! Какой у нас ротный баталер заботливый!» «За него минеры мазу держат», — спокойно ответил штабной матрос. «И вообще, вали отсюда, разорался тут. У нас еще народу куча на очереди». Я взвалил рюкзак за спину, подхватил пулемет с пистолетом и потопал за Михелем в роту. «Ну и как отбегал?» — спросил меня по дороге баталер. «Что с пайка есть или с трофеев?» Я осторожно ощупал трофейные часы, спрятанные во внутреннем кармане комбинезона, отданные мне минерами. вроде я отдал михал Михайловичу несколько банок мясного рагу и пару пакетов крекеров. Больше он брать не стал, все же совесть имел. Через 20 минут я сдал в оружейку почищенные пулеметы, пистолет, оставшиеся боеприпасы. Потом в Вахтин известил меня, что баня для личного состава, прибывшего с задачи, через 10 минут. Я взял из тумбочки мыло чистую тельняшку и трусы, закатал их в полотенце и побежал в баталерку одеваться. Черт! Где моя форминка? Не понял. Вот же она. А на погонах лычка старшего матроса. Это что, шутка такая? Кто посмел? Пришлось мне надевать эту форминку и нестись в баню. На входе нас, прибывших с выхода, проверял старшина из обеспеченцев, поглядывал в какой-то список. Сверхсрочник-медик осмотрел меня на предмет потертостей, осколочных царапин, укусов всяческих гадов и прочих дефектов, спросил фамилию, тоже поставил отметку в какой-то ведомости и отправил в помывочную. После бани я, заметно посвежевший, помчался в казарму. Успел вовремя, Михель уже строил остатки роты на ужин. В столовой тоже было немноголюдно. Там сидели обеспеченцы, автомобилисты и парни, прибывшие с выходов. Я заметил нескольких матросов, которых совсем не знал. Они почему-то держались как-то робко, даже испуганно. Минёры уже спокойно ужинали. Дитер кивнул мне и показал большой палец. Наверное, он хотел этим сказать, что на опросе всё прошло хорошо. А в остальном я как будто и не ходил на задачу с водолазами третьей роты. Всё по-прежнему. Они старшаки, а я карась. Ужин был не очень. Серая слипшаяся масса макарон, разваренная рыба да остывший чай. Был бы на дежурстве мотыль, думаю, наверняка угостил бы чем-нибудь вкусненьким. Я даже не наелся. Хотя настроение мое от этого ничуть не ухудшилось. В баталерке лежат несколько банок консервов, есть чай, так что можно будет перед отбоем основательно подкрепиться. В столовую... Бодро топая, вбежала вторая половина моей группы, занятая на каких-то хозяйственных работах. Мы поздоровались, обнялись. Все уже были в курсе, что я был не в госпитале, как им говорил Коплей. Поздравляли меня с возвращением и с тем, что не опозорил первую группу первой роты. Быстро, однако, новости по части расходятся. К чему тогда разводить такую секретность? Да, конечно, чтобы шпионы запутались. А еще парни поздравили меня с присвоением звания старшего матроса. Оказывается, после выхода на задачу был приказ по части. Помимо меня старшего матроса получил еще и зеленый. В баталерке, только я вошел, послышался писк трубки, лежавшей в тайнике. Кто это звонит? Может, особист вычислил тайную телефонную линию? Идут боевые задачи, и бдительность сейчас повышенная. «Алло?» – осторожно сказал я, нажав кнопку на трубке. «Чего хаваешься, трубку не берешь?» – прозвучал чей-то знакомый голос. «Ох, Николай Сергеевич, напугал ты меня. Я думал, нашу линию вычислили». Обрадованно затараторил я в трубку, узнав главстаршину Маслова. «Да нафиг оно кому надо. Внутренние линии и проверять». «Не бзди, земеля. Тут и без того забот полон рот». Ты сейчас в баталерке сиди, тебе матрос мой с близнецов, который гостиниц принесет. Сальцо там, кофе, конфеты, пару катушек к магнитофону. Сергеич, может тебе консервов каких дать? У меня с выхода остались. Нет, у меня такого добра дюжа богато. Так что давай, посыльный уже умчался, только вот хлеба нету. Тут уж сам землячок. Пока. У меня еще сеансов до хрена. Маслов отключился, и тут же кто-то семерочкой начал тарабанить в дверь. Сто процентов с посыльный, не иначе. За дверью, зажав в руках чехол от чулков ОЗК, стоял матрос Скиба из экипажа аппаратной Маслова. «Ты же балет!» «Я от Масила!» «Я!» «Заходи, не топчи коммингс!» Матрос зашел и принялся выгружать из чехла свертки. Копченое сало, кофе, сыр, конфеты... «Ох, не расплачусь я за земляческую доброту. Маслову скоро на учебу ехать. Надо ему какой-нибудь подарок сообразить». Пригласив Скибу присесть на баночку, я достал из тайника несколько банок консервов и запихал их в чехол. «Это на хрена У Сергеича их полно!» — недоуменно проговорил посыльный. «Да это тебе! Зря, что ли, носился?» «А, ну добро!» — обрадовался матрос. «Ежели чего, забегай!» Чем смогу, помогу. Матрос пожал мне руку и умчался. Так, на ужин мы имеем американскую и нашу тушенку, кашу перловую и гречневую, чай, кофе, сыр, конфеты, а вот хлеба нет. Надо что-то придумать. Сухарей, и галеты крекеров полно, но охота свежего хлеба. На поверку мне идти не надо. Вахтиной записал в рабочую тетрадь, что должен меня разбудить перед самым завтраком. Спи не хочу, целые сутки отдыха. Поэтому можно попировать. Наши из группы сказали, что Поповских еще с неделю будет за кордоном, поэтому гуляем. А вот хлеб надо все-таки искать. Вопрос этот можно решить через моего знакомца Ярика. Насколько я знаю, он корешится с хлебовозом, а тот как раз в это время должен подъехать. Надо позвонить ему. Я набрал телефон обеспеченцев и снова представился мичманом. Ярик находился на месте, только что прибыл из автопарка. Узнав меня, он хохотнул и проговорил. «Ага, вернулся наш Карасик! Тебе опять поменять что-то надо? Пока вряд ли. Мы сейчас на выводах работаем». «Нет, я по другому вопросу». Мне бы хлеба свеженького, булки 3 Швили как раз на камбузе разгрузился. Ты же с выхода приперся, да? Из госпиталя я. Ладно, заливать. Минеры тебя упоминали. Так вот, к чему я? Я сообразил, что Ярик за просто так ничего делать не будет. Точно такой же, как наш Михель. Три булки, три пачки сигарет. Две китайские с цветами, одна лаки-страйк штатовская. Пойдет? Три булки, три лаки. С доставкой хлеб горячий, мягкий. Мы сейчас с баталерки чаек пить будем. Мичманец разрешил. Ох, ну и торгаш. Хотя хрен с ними, с сигаретами. Три пачки цветочных и две американских еще останутся. Добро порешали. А кто доставит? Соложонок прибежит из молодых, не обижай там его. Из каких молодых? «Совсем в морях с ума сошел! Соложат уже привезли нового призыва!» Вот это дела! Я что-то совсем выпал из режима реального времени. Ведь когда мы заканчивали учебку, кто-то уже шагал в военкомат. Когда я осваивал азы разведки, этот кто-то принимал присягу. Когда мы были на Сахалине, в части появились молодые матросы, которые не оканчивали учебок, а имели нужные специальности с гражданки. А я все думал что самые молодые на разведпункте мы. Нет, теперь есть и помоложе. Аж два призыва. Оказывается, мы уже давно не Караси. Год прошел, осталось два. Ты что заглох? Прервал мою задумчивость Ярик. Все, все, я согласен. Он найдет первую роту? Не спалится старшакам и офицерам. Этот все найдет. Жди, через пять минут будет. Ярик отключился. Я покачал головой и полез в шкафы за старыми газетами застелить стол. Кто-то осторожно постучал в дверь. За ней стоял невысокий, но необычайно широкий в плечах матрос, державший в руках сумку от запасного парашюта. «Я к балету от Ярика», — возвестил он, заходя внутрь. «Показывай, что принес». Чуть ли не приказным тоном потребовал я, рассматривая салагу. Матрос вытащил из сумки три буханки хлеба, еще горячих источавших аромат свежей выпечки. Не будем ссориться со старшим призывом, обижать младший и нарушать соглашение. Я достал из тайника три пачки сигареты и передал посыльному. Тот в мгновение ока спрятал курева, я так и не понял куда. «Разрешите идти, товарищ старший матрос», — обратился он ко мне. «Слышь, а как тебя зовут?» Решил я позабавить себя беседой с молодым. «Степан, фамилия, подай лист!» «Крепкий ты парень!» «Я атлетикой занимаюсь, качаюсь, штангу таскаю!» «У нас с замком группы тоже на этом повернутый, все гантели переломал», вспомнил я про увлечение Федосова. «Давай, матрос, к себе в расположение, смотри, не засветись никому!» «Есть!» – Степан козырнул и резво умчался. Кашу было бы неплохо разогреть вместе с тушенкой. Сухой спирт от минеров у меня еще оставался, но он жутко вонял». Вот делать мне нечего. Лег бы себе и спал спокойно. Сам себе проблем подкинул. Пойти, что ли, михал Михайловича, ротного баталера, расспросить насчет электроплитки? Я взял с собой оставшиеся пачки сигарет. Миша самозабвенно копался в кучу старого военного шматья. Выслушав мой вопрос, он почесал нос и сказал, что это, в принципе, возможно. Увидев Курева, достал из шкафа маленькую железную плитку на спиралях. Кстати, у меня тут кое-чего не недостает из ротного имущества, а именно двух больших лопат. Могу сменять агрегат на эти самые лопаты. Красиво-толковые, товарец, попридержу. С других групп баталёры уже подходили. А ты как без плитки? Михель хмыкнул и вытащил из загашника точно такую, но уже новенькую. И блестящую. Я пообещал вернуть агрегат в целости и сохранности и вычищенном состоянии и попрыгал к себе. В кубрике меня ждали Дитер, Маслов и еще какой-то Мичман, незнакомый мне. «Вон оно, прыгает!» — возмутился Масл. «Его заслуженные старшины и Мичман из штаба флота ждут, а он где-то хавается». Я опасливо покосился на Мичмана. Мало ли что. «Я на всякий случай представился». Мичман неловко привстал с баночки, чуть прихрамывая, подошел ко мне, сунул себе под мышку какую-то папочку и молча пожал мне руку. «Мы, кстати, по делу», — каким-то официальным тоном сказал Фон Болев, вынимая из-за спины небольшой кожаный портфельчик. «Давай лучше в баталерку пройдем, лишние глаза нежелательны». «Черт, у меня там магнитола!» «Да ладно, ничего страшного». Я завел гостей в баталерку, сразу спрятал плитку в шкаф. «Становись!» – скомандовал вдруг Мичман. Я вытянулся в струнку рядом с Болевым и Масловым, принявшими боевую стойку. «Что творится?» «Указом Президиума Верховного Совета СССР старший матрос Иванов-Вяземский за выполнение специальных задач командования награждается медалью «За отвагу». «Чего? Он что, смеется?» «Какая медаль?» Я застыл, не веря в происходящее. Из ступора меня вывели маслов, одобрительно похлопавшие меня по спине. «Поздравляю», — сказал Мичман, и подал мне развернутую папку с какой-то бумагой, в которой я расписался. Потом он достал из кармана коробочку, показал мне медаль, даже дал пощупать и приказал запомнить номер. «Теперь твоя медаль в штабе будет храниться, и надевать ты ее не сможешь», – заявил масел. «если только война большая начнется или 20 годов пройдет». «Блин! А ведь так хотелось бы покрасоваться! Ну, хотя бы перед зеркалом! Медаль, конечно, за выход с минерами, но почему так быстро?» «Не куксись», – заявил Дитер, – «все мы здесь в такой ситуации!» Я свои железки только щупал до да стакана кунал. А то, что так быстро, это давно заведено. С первого сеанса связи на нас представления готовы были, но ну с эвакуации уже указ подписан. Так что балет, дай бог не последнее. Но замочить надо, сказал Маслов. Петрович, конечно, мичмонец штабной, но из наших должен поприсутствовать. Ни хрена себе. А как замочить? В чае, что ли? Эту мысль я и высказал вслух, чем вызвал приступ веселья у Масила. «Не тушуйся, малек. У нас все в порядке», — успокоил он меня. Достал из запазухи белую пластиковую фляжку и потряс в воздухе. «Не ссы, Балет. Мероприятие одобрено командованием части. Все официально. Даже особисты в курсе», — заявил Дитер. «Это старая традиция, так что давай собирай на стол». Под разговоры старших я быстренько начал вскрывать банки, разогревать их на плитке резать сало и сыр, пластовать хлеб. Пока я суетился, Маслов позвонил на камбус. Примчался посыльный, опять же скиба. Притащил несколько пустых тарелок и пару плошек с салатами из капусты и солений. Все это было приготовлено заранее. Пока я готовил, Маслов по какой-то своей методе разбавил спирт. дитер покопался в катушках, поставил кристаллинскую и начал беседовать о чем-то с Мичманом. Штабной вел себя вполне естественно. Попросил у меня тапочки, скинул туфли и нацепил их. Краем глаза я заметил, что на одной ноге половина стопы у него отсутствовала. Он снял тужурку и остался в одной цельняшке. Ручищи у него были перевиты узлами мышц. На предплечьях виднелось множество старых осколочных шрамов. Видно, что не по штабам службу начинал. Наконец-то стол был накрыт. Мичман по праву старшего разлил разведенный спирт, вынул медаль из коробочки, отстегнул круглешок от планки и опустил его в мою кружку. «Товарищи моряки!» Негромко подал он команду. Мы встали, накрыли ладонями кружки, чокнулись по-разведчицки. Я выдохнул, опрокинул содержимое кружки в рот и схватил медаль зубами. Взял ее в руку, и проговорил. «Товарищи моряки, старший матрос Иванов Вяземский, представляюсь по случаю награждения меня медалью «За отвагу». Во время представления мичман и старшины стояли по стойке смирно. После моих фраз они негромко похлопали в ладоши и разрешили мне закусывать. Я запустил в рот ложку горячей тушенки, откусил теплого мягкого хлеба. В желудке разлилось приятное тепло, проснулся зверский аппетит Но продолжить мне не дали. Оказалось, что официальная часть еще не закончена. Дитер вынул из портфеля денежную ведомость и сберегательную книжку. «Товарищ старший матрос, распишитесь здесь и здесь», — тоном завзятого бухгалтера оповестил он меня. «Вы получили полевые деньги с прочими полагающимися выплатами в сумме 102 рубля 40 копеек. Деньги будут лежать у вас на сберегательной книжке. Снять их вы сможете только по увольнению». Вот это да! 102 рубля! А если у меня таких выходов будет за десяток в течение еще двух лет службы, да тут под тысячу наберется. Вот бы накопить на такую машину, как у Поповских. Мы выпили еще трижды, почистили всю еду. Глаза у меня слепались, хотя опьянения я совсем не чувствовал. Вскоре старшие еще раз проинструктировали меня насчет сохранения государственной тайны и распрощались. Я кое-как прибрался в баталёрке, закрыл её и побрёл в кубрик. Теперь можно спать сколько угодно. Я продрал глаза часам к десяти с довольно свежей головой и сухостью во рту. В одних трусах и тельнике поплёлся в баталёрку, поставил чай, пока вода закипала, яростно надраивал зубы и плескался в умывальнике. В столовую было идти бесполезно. Я разогрел гречку с тушёнкой, с аппетитом позавтракал, напился чаю с конфетами почистил электроплитку и отдал ее Михелю. Потом я взял комбез, масхалат и поплелся в роту минеров сдавать их. Вахтенный вызвал матроса из группы, это оказался Дмитрич. «Душитель пришел», поприветствовал он меня. «Надо его бояться!» «Он мне чуть кадык не сломал», пояснил минер вахтенному матросу. «Боюсь, боюсь», сказал тот и сделал испуганное лицо. Я передал ему имущество, поболтал минуты две и пошел в освояси. Меня так и подмывало спросить про эвакуацию морским путем, как у них все вышло. Но я не решился. По дороге мне встретился недавний знакомец, молодой матрос подайлист. Степан бодро мне козырнул, намереваясь пройти дальше. Чего это он честь отдает? а а блин, совсем забыл. Я же теперь старший матрос. Мне, согласно уставу, младшие по званию должны честь отдавать, соблюдать воинский этикет. «Стой, матрос! Куда идёшь?» Остановил я его просто от скуки, а не за тем, чтобы поиздеваться. «Да в клуб иду. У меня корешок там на музыке сидит. Мне вроде сказали новых пластинок набрать, да катушек записать». «Веди. Познакомишь меня с главным музыкальным ведущим военно-морского флота Советского Союза?» Тут всё понятно. Молодой идёт по своим делам к корешу, который неизвестно как уже попал на хлебное местечко. Осветить на ему, ой, как неохота. Мы прошлись по закоулкам клуба. За сценой обнаружилась дверца с надписью «Звукорежиссерская». Внутри находился худосочный матрос в огромных очках, задумчиво ковырявшийся в чреве магнитофона чудовищных размеров. «Шрайбикус!» – заорал с порога подайлист. «Меня прислали кассеты записать!» матрос в очках подскочил с баночки и вылупился на нас пытаясь разглядеть интересно как его такого призвали ладно в армию но на флот да еще в разведку уму непостижимо он же как слепой гусь ближе двух метров наверняка ни хрена не видит привет произнес в полголоса клубный матрос и с опаской уставился на меня не боись не обижу есть что послушать новенького В конце концов, я лично не вижу смысла как-то напрягать молодого карася и издеваться над ним. Да, в очках, ну и что? Может, он в музыке, специалист неплохой. Шрайбикус, он же матрос Шалин, оказался офигительным специалистом в музыке. Он сразу же нацепил мне на голову огромные наушники модной польской фирмы «Радиотехника». Начал щелкать пультами и водить какие-то фишки, подбавляя то басов, то высоких частот. В голову мне ворвался вихрь звуков, да так, что я потерялся в пространстве. Ширайбикус сменял пластинки одну за другой, колдовал тумблерами, он подобрал мне несколько песен из самых модных сейчас, сразу же записал их на бобину, которую я пообещал отдать. Потом похвастался несколькими новыми аранжировками и подборками, которые сделал еще на гражданке. Короче, знакомство с клубным матросом оказалось весьма нужным и полезным. Степан видел, что мы заговорились, забрал катушки и ушел. А мы еще два часа рассуждали о музыкальных новинках, танцах в домах культуры и девушках. Под конец я все-таки задал ему вопрос о том, как он ухитрился попасть в нашу часть, где отбор по здоровью наижесточайший. «Да я таблицу выучил с буквами наизусть передам рядам», — сознался матрос. у меня первый дан по карате, самый низкий». «Чего — Чего? — удивился я. — Первый Дан? У этого хлюпика? — Первый Дан, — повторил Шалин. Он стоял возле стены, абсолютно не напрягаясь, поднял правую ногу выше головы и аккуратно включил ею свет. — Встречался я как-то с одним каратистом, — чуть помолчав заметил я. — спаринг Ну и как он? — спросил Шалин. Так «Какой там спаринг Яйца у него слабоваты оказались», — ответил я, забрал бобины и пошел к себе. Из донесения Центра специальной службы разведывательного управления Тихоокеанского флота. «Это не было недоразумением. лицо спланированная акция». Должностных лиц, участвовавших в проведении переговоров и допустивших досадные промашки, в результате которых курс партии может быть осмеян, подвергнуть в высшей мере наказания. Все дальнейшие переговоры прекратить, эвакуацию начинать немедленно. Всех агентов, участвовавших в проведении основных и второстепенных операций, подвергнуть в высшей мере Из аналитической справки разведывательного управления группы советских военных советников в Демократической Республике Вьетнам. Прекращено оборудование укрепленного берегового района. Подразделения морской пехоты в срочном порядке эвакуируется В ходе эвакуации неизвестным подразделением проведена диверсия, в результате которой выведено из строя два десантных транспорта. Отмечено проявление активности разведывательных кораблей и палубной авиации США, совершающей активные маневры в близости прибрежных районов. Исходя из сложившейся обстановки и отсутствия каких-либо значительных сил береговой охраны северных и невозможности организовать переброску дополнительных сил с участков фронта, создается благоприятная обстановка для проведения десантной операции по захвату побережья в районе ранее оборудованного укрепленного участка. Из служебного радиообмена. База Обама. Еще раз повторяю. Фактор туман на самом деле не столь и благоприятен. Вчера обнаружен сержант Лепский с тяжелыми ранениями. Опросить его пока невозможно. База Гранд-Канарис. Поиски командира группы инструктора свернуть в срочном порядке. Патрулирование вести в строго обозначенном периметре. Активность до развертывания базы Буш на побережье прекратить. От нечего делать. Я начал налегать на английский и иностранные армии. Командование части определило меня в сводную группу, где маялись такие же моряки, как я, Ожидающий свой основной состав с боевых. Вечером я бегал по несколько километров с мешком, нагруженным камнями, подолгу сидел в классах инженерной подготовки и иностранного вооружения. В таком положении я зависал две недели. Потом собралась вся группа. Матросы, которыми командовал Федос, получили сутки отдыха. Появился Поповских. Сильно загорелый, в странной камуфлированной форме. В воздухе носилось предчувствие чего-то грандиозного. Еще неделю мы восстанавливали групповую слаженность, общались строго на английском.